Эпилог. Настя величка и Владислав Минаев оказались под следствием, потом получили по заслугам и отправились отбывать наказание. Рита Воскобойникова выздоровела, ее дальнейшая судьба мне неизвестна. Олесю так и не нашли. И Настя и Владислав в один голос твердили, девушка ушла от нас, куда понятия не имеем. Но поскольку никаких заявлений о пропаже человека, хоть отдаленно похожего на Олесю, не поступало, и ее труп обнаружен не был, вопрос о девушке был снят с повестки дня. Скорее всего, она затерялась в Москве или уехала в другой город, вышла замуж, сменила фамилию и живет счастливо. Во всяком случае, мне хочется верить в такой поворот событий, а не в то, что тело Олеси удачно спрятано в лесу или овраге. Вот о Лизе Рокотовой могу сообщить подробности. У нее родился мальчик. Рыжий, веснушчатый, слегка лопоухий, до противности похожий на бывшего охранника мужа. Впрочем, секьюрити давно уволился. Ализа из блондинки превратилась в ярко-рыжую особу. И никто никаких вопросов не задает. Сынишка пошел мастью в мать. Это же сразу видно. Карта острова сокровищ так и не нашлась. Хоть Игорь и перерыл всю квартиру. Наверное, бумаги погибли во время автокатастрофы. Или Федор так спрятал их, что и не найти. Самойлов по-прежнему выпекает булки и батоны. Он значительно расширил свое предприятие и выглядит довольным. Не так давно мы с Норой получили приглашение на свадьбу. Наш бывший клиент наконец-то решил сочетаться браком. Наверное, он сумел преодолеть свою фобию а может, послушал совета Норы и обратился к хорошему психотерапевту. Мы с хозяйкой посетили праздничное мероприятие. Правда, веселились недолго, быстро уехали домой. «Ну что, Ваня?» — довольно ехидно спросила на обратной дороге Нора. «Не хочешь последовать примеру Игоря? Или решил, что с тебя ты в качестве женской составляющей хватит?» Я вздохнул и промолчал. «Кстати, о Николете». После того, как вся правда о вере вылезла наружу, Элеонора лично съездила к маменьке и растолковала той суть дела. Разговор длился долго. Вернувшись, хозяйка воскликнула «Бедный Павел! Всякий раз, сталкиваясь с Нико, я задаю себе вопрос «Ну каким образом твой отец, Ваня, не заметил, на ком женится?» «В общем, она на сына сердится, ничего понимать не желает». Придется тебе раскошеливаться на подарок. Я кивнул и поехал в тот самый дорогой магазин на площади у вокзала. Довольно долгое время я шлялся по бутикам, соображая, чтобы приобрести Эдакова, дабы умилостивить маменьку. Шубу из соболя? Думаю, Николетти бы понравился такой пустячок. Маленькая деталь, у меня на него нету денег. Подкожные запасы растаяли. Брать же у норы в долг категорически не хочу. По этой же причине, катастрофической нехватке средств, отпадает и приобретение других сувенирчиков, типа золотых колец, ожеребий из жемчуга и часов с бриллиантами. Толкаясь по лавкам, я делался все более мрачным. Сами понимаете, керамическая свинка, чашка с изображением собак или подушка с вышитыми кошками не растопят сердце Николетты. Окончательно приуныв, я собрался уходить. И тут мне повезло. Прямо у входа стоял прилавок с куклами. Стоили игрушки приемлемо, смотрелись дорого. Кроме того, их упаковывали в роскошные, на мой взгляд, коробки и перевязывали шуршащими лентами. «Какую хотите», — оживилась продавщица, почуяв во мне потенциального покупателя. Я поколебался чуть-чуть и ткнул пальцем в куклу со светлыми волосами — одетую в розовый брючный костюм. Это, пожалуй. «Прекрасный выбор», — обрадовалась девушка. «Аксессуары желаете? Кукле можно сумочку приобрести или перчатки, шляпку, зонтик, очки». «Нет, спасибо», — отмел я все предложения. Продавщица слегка поскучнела. Наверное, ее личный заработок зависел от количества проданного товара. Я не оправдал ее нужд, решил взять куклу в, так сказать, базовой комплектации. Девушка осторожно взяла фарфоровую красотку, и тут ее глаза блеснули огнем. «Есть одна штучка, от которой вы не откажетесь. Вот, смотрите». Положив игрушку на прилавок, девчонка выдвинула из-под него ящик и выхватила оттуда колье. Я обозрел украшение. Жуткий кич. Неровные жемчужины, крупные в перемешку с мелкими, а в центре висит слеза из большого изумруда. Жемчуг пластмассовый, «А камень из бутылочного стекла», — резюмировал я. Продавщица засмеялась. «Ну, в общем, вы правы. Хотя сымитировано здорово. Впрочем, пластмассы тут нет, а стекло очень хорошо обработано. Хотите посмеяться?» «С удовольствием», — улыбнулся я. «Думаю, это приятнее, чем плакать». Девушка захихикала и постучала пальцем по стеклу витрины. «Вот у нас бижутерия лежит». Кстати, не такая уж и дешевая, отечественного производства. Женщина приносит на реализацию, она художница. Так некоторые мужчины ее работы своим глупым бабам как настоящие дарят и проходят. Меня-то, конечно, не провести, но оказывается на свете столько дур. Возьмите ожерелье, с ним кукла красивее смотрится. Неожиданно мне припомнилась любимая поговорка Таси «Горит озеро, гори и рыба». «Давайте», — легкомысленно заявил я. «Сэкономленные на колье деньги меня все равно не спасут». «Правильно!» — закивала головой девушка и украсила куклу. «Живем один раз, гробу багажник не приделать». Николетта всегда отмечает католическое Рождество. Маменька любит рассказывать о своих предках, французских баронах, виконтах и графах. Поэтому 25 декабря она устраивает шумную вечеринку. Состав гостей, как правило, одинаков — Кока, Зюка, Мака, Люка, Мисюсь, Пусик и еще двадцатка подобных им экземпляров. Естественно, и меня маменька не обходит приглашением. Рождество, хоть и не наше, а католическое, предполагает обмен подарками. Люди делятся на две категории. Одни обожают дарить, другие получать. Николета относится к категории последних. Она розовеет от удовольствия при виде красиво завернутой коробочки. Кстати, маменька злопамятна. Получив от кого-нибудь в качестве презента симпатичную, но дешевую кружечку с символом наступающего года, она потом все 12 месяцев станет восклицать «Ах, у Лили совсем плохо идут дела. Знаете, какую дрянь она положила мне под елку? Ужасно быть нищей». Впрочем, сама Николетта предпочитает особо не тратиться. Она придумала очень интересный ход, позволяющий ей выглядеть щедрой дарительницей. Дом работницы Таси строго-настрого приказано не выбрасывать упаковку из-под любых принесенных в дом презентов. За год в кладовке скапливается огромное количество бумажных сумочек с логотипами всемирно известных фирм и стопки упаковочной бумаги в купе с ленточками всех цветов. Николетта отмечает день рождения, именины, день крестин, годовщины свадьбы, Пасху, День Парижской коммуны, 8 марта, 14 февраля, и гости всегда приносят подарки. Накопив к концу декабря массу упаковок, маменька отсылает Тасю на рынок. И та приволакивает в дом кучу уродов, символов наступающего года. Допустим, нас ожидает год дракона. И у маменьки в руках оказываются свечи, резиновые игрушки, плюшевые монстры, деревянные поделки на тему. Главное, все они должны быть разными. Потом Николетта заворачивает уродца в бумагу, перевязывает ленточками, засовывает в фирменные сумочки и раздает приятелям со словами «Пусть этот пустячок от Диор, Шанель, Кинзо, Армани, Гуччи, Дольче Габана, принесет тебе удачу». Дешево и красиво, ей-богу, у Николетты стоит поучиться. Она допустила всего лишь раз ошибку. Положила галстук для меня в коробочку от дорогой ручки. Но я не стала указывать маменьке на промах. Да она и не была виновата. Потому что упаковку от фирмы, делающей исключительно самописки, Николетта получила от Коки. Внутри лежал брелочек для ключей. Очевидно, Кока тоже собирает упаковку. Войдя в ярко освещенную гостиную, я протянул Николетте коробку и с чувством воскликнул «С Рождеством!» «Христос воскресе!» — ажитированно воскликнула маменька, безбожно путающая религиозные праздники. «А что внутри?» — так пустячок, — улыбнулся я и пошел целовать надушенные лапки присутствующих красавиц. На пятой морщинистой длане у меня заложило нос, но отступать было некуда. — Вава! — взвизгнула Николетта. — Это прелестно! — Тебе понравилось? — обернулся я и вздрогнул. Кукла-блондинка была равнодушно брошена в кресло. Маменька держала в руках ожерелье. — Вау! — взвизгнула Мака. — Какой изумруд! — И жемчуг вполне хорош, — процедила Кока. Слегка неровный, — капнула ядом Люка. — Это делает его особо ценным, — отметил Пусик. — «Камень шикарный!» — не сумела скрыть зависть Зюка. «Вава, ты, однако, кучу денег потратил!» Остальные гости принялись с не меньшим восторгом нахваливать бижутерию. Я сначала удивился. Но неужели дамы, такие как Кока и Николетта, не понимают, что перед ними грошовое изделие? Потом вдруг сообразил. А ведь и впрямь не видят. Совместный возраст ближайших подружек маменьки составляет тысячу лет. Престарелые кокетки давным-давно потеряли остроту зрения, но ни одна из них не признается в старческих немощах, поэтому очков зюка, мака, кока, люка, Мисюсь и иже с ними не носят. Бижутерия и впрямь хорошо сработана. Прибавьте к этому почти слепые глаза присутствующих и поймете, отчего сейчас по гостиной катится волна восторга. «Мне стало неловко. Надо сказать Николете правду». Я раскрыл рот, и тут маменька, царственным жестом протянув сыну для поцелуя руку, заявила, «Вава, я простила тебя. Конечно, ты доставил мне в этом году кучу неприятностей, но покупкой колье искупил свою вину. Знаешь, мне очень хотелось его, еще когда журнал увидела». Костлявый пальчик маменьки указал в сторону столика, на котором лежал раскрытый глянец. — Бог мой! — ахнула Кока. — Это оно! — Вава, ты запомнил мой совет и купил драгоценность султана. — Ну, не ожидала! — Вау, ты настоящий мужчина! — Мальчик вырос! — За это надо выпить! Тусовка зазвенела бокалами. Я, так и не сказав истины, улучил момент, подошел к столику и взглянул на страницу. Глаза расширились от удивления. На фотографии было запечатлено ожерелье с изумрудом Точь в точь, как то, что украшало куклу Внизу шла подпись Теща султана продает его подарки Я сел в кресло и тяжело вздохнул Сказать правду? Сейчас? Но, простите, господа, это же невозможно Николетта весела, как никогда Напрасно люди считают, что знание истины сделает их счастливыми Иногда полезнее даже и не подозревать о правде. И вообще, если окружающие постоянно говорят вам, что вы самый умный, красивый, замечательный, талантливый, чудесный, прекрасный, очаровательный, обаятельный, богатый, ласковый, интеллигентный, бесподобный и великий, то вам повезло. Хоть ваше окружение и составляют лжецы, но они любят вас от всей души. Текст читал Максим Галишников.